он мертв, Джек». Джек посмотрел на друга со страхом. Вдруг Ричард действительно терял рассудок. Ричарда явно бил зноб. На холме солнечный Гарнер проорал. «Растянуться!» «Ты думаешь?» Вдруг Джек услышал еще один голос. Поначалу заглушенный злобной командой Гарнера. Это был полузнакомый голос.